Глава восемнадцатая То представление, что инспектор разыграл сегодня утром с несчастным сарганом, чей выпотрошенный труп сейчас покачивался на висельнице перед входом в ратушу, возымело на жителей Цикбела весьма действенный эффект. Всегда полезно время от времени демонстрировать народу, что власть вовсе не глуха к его чаяниям. И помимо привычного сова утверждения, вполне способны решать и вполне приземлённые проблемы простых людей. Не прошло и часа после завершения экзекуции, как в приёмную потянулись первые просители, жаждущие поделиться с Голлстейном, компрометирующей информацией и подозрениями, а заодно излить ему свои жалобы на несправедливость бытия и не в меру хамоватых соседей. Общение с данной публикой не доставляло генералу ни малейшей радости. Оказавшись с ним лицом к лицу, Посетители, как один, начинали нервничать, потеть и забывать даже самые обыкновенные слова, отчего их доклады превращались в маловразумительное бормотание и требовалось прилагать немалые усилия, чтобы понять, о чём, собственно, идёт речь. В большинстве доносов, как и ожидалось, сквозили неприкрытые личные мотивы, за что самих доносчиков следовало бы как следует выпороть, дабы другим неповадно было. Но Галстейн решил отложить этот вопрос на потом. Тем более, что среди череды однотипных жалоб изредка попадались и отдельные крохи стоящей информации. Полученные сведения инспектор записывал в свой блокнот с тем, чтобы позже передать к Хольси и его людям для дальнейшей проработки. Несколько страниц в блокноте Галстейн специально выделил для сообщений, касающихся культа пастырей и его особенно активных приверженцев. Однако время шло. Один трясущийся посетитель сменял другого, а соответствующие страницы по-прежнему пустовали. Все получаемые инспектором жалобы так или иначе касались вполне обыденных вопросов, вроде контрабанды, сутенерства и прочих мошенников и жуликов. Строго говоря, подобными проблемами по долгу службы следовало бы заниматься губернатором, но Маккелли, похоже, городскими делами не интересовался совершенно. В результате Голстейн всё глубже и глубже погружался в болото бытовых проблем Цикбела, вместо того, чтобы решать свою основную задачу. В результате общения с местными жителями у него сложилось впечатление, что пастырем в той или иной степени поклоняются вообще все. Поголовно. А коли империя смотрит на сей культ столь неодобрительно, то люди просто избегали говорить на эту щекотливую тему. Таким образом, вокруг данного вопроса образовался некий заговор умолчания, своего рода информационный вакуум, выудите, из которого хоть что-то дельное представлялось крайне затруднительным. Как прикажете пропалывать заросшее сорняками поле, если кроме них на нём ничего другого и не растёт?» «Господин!» — в дверь просунулась голова к хольсе съехавшей на затылок фуражки. «Тут один наш старый знакомый прибыл. Пригласить?» «Какой ещё знакомый?» — непонимающе нахмурился Голстейн. «Этот как какого? Верерк?» Тот самый мутный тип, что утверждал, будто лично бился с пастырями. Говорит, что у него есть для вас кое-какая информация. Ах, этот. Да, пусть зайдёт». Голова капитана исчезла, в коридоре послышались тяжёлые шаги, и в приёмную вошёл бывший бандит, который теперь изо всех сил старался выглядеть приличным человеком, почти весь полученный задаток потратив на свой имидж. Однако, несмотря на то, что он привёл себя в порядок, подстриг волосы и бороду, а также немного приоделся, сквозь внешнюю цивилизованную оболочку, всё равно сквозила какая-то дикая первобытная агрессивность. И все инстинкты буквально вопили, что поворачиваться спиной к подобному субъекту — крайне неудачная идея. «День добрый, начальник!» — одарил он Голстейна широкой щербатой улыбкой, которая, впрочем, быстро померкла, столкнувшись с ледяным взглядом генерала. «Я имперский инспектор», — сухо отчеканил тот. «И заруби себе это на носу. А будешь и дальше так фамильярничать язык, отрежу, ясно?» «Куда уж яснее!» — муром буркнул Верерк, опускаясь на стул. Подобные угрозы, которые обычно воспринимались как некий дежурный абстрактный образ, в генерала звучали исключительно буквально. «Ну, что там у тебя? Рассказывай». «Только не забудьте, вы э, обещали вознаграждение». Бандит запнулся вновь столкнувшись с красноречивым взглядом по другую сторону стола. «Ладно, я понял. В общем, тут посёлок есть неподалёку. Нахово называется. Так супруга тамошнего кузнеца хранит у себя дома пастырский амулет». «Информация надёжная. Источнику можно верить?» «Источник — это я», — ткнул себя большим пальцем в грудь. «Я заходил к ним пару дней назад и узнал её». Именно она призвала пастыря в ту ночь, когда они разделывались с нашей шайки». Нахлынувшие воспоминания отпечатались на его лице болезненной гримасой. Верерк машинально помассировал обожженную правую руку, после чего его пальцы потянулись еще и к шраму на щеке, но он вовремя их одернул. «То случилось много лет назад», — напомнил Голстейн. «Нет никакой гарантии, что амулет до сих пор хранится у нее». «Он все еще у нее», — кивнул Верерк. Её сын говорит, что она ему его показывала, и он держал его в своих руках. Так что информация вполне достоверна. Что ж, генерал открыл блокнот на тех самых, до сих пор пустующих страницах, чтобы занести туда первую запись. Тогда, думаю, мы можем завтра нанести им визит. Стоит ожидать какого-то серьёзного сопротивления. Её муж — кузнец, — пожал плечами бандит. Так что беседа может получиться довольно жаркой. — Я понял. Тогда прихватим с собой ещё пару патрульных для большей убедительности. Можем выехать часов десять. — э всё-таки, нач... господин инспектор, как насчёт вознаграждения? — Сначала амулет, потом вознаграждение. — И только так! — Голстейн нацелил на верерга длинный указательный палец. — Не опаздывай! Встав пораньше, Вальхем ещё с утра успел сгонять в лес к Авруму, чтобы убедиться, что у его нового знакомого всё в порядке. Гра брёвен и веток, которые мальчишка навалил вчера перед ним, исчезла без следа, и казалось, что Аврум даже немного подрос. Тем не менее, его аппетит ничуть не пострадал, и Вальхему пришлось снова стаскивать валежник к распахнутой тёмной пасти. «Спасибо тебе, друг!» — поблагодарил его чёрный монолит. «Я чувствую себя уже гораздо лучше». «А что с энергией? Её всё ещё недостаточно?» К сожалению, ее поток слишком скуден, чтобы быстро накопить требуемое количество сил. Но осталось уже не так много. Еще дня три-четыре, и, думаю, мне удастся запустить реактор. И что тогда? Вальхем по-прежнему не имел ни малейшего понятия, о чем идет речь. Но почему-то нисколько не сомневался, что тогда от Аврума можно будет ожидать весьма радикальных перемен. От соответствующего предвкушения у него даже защекотало где-то внутри. По крайней мере, я смогу, наконец, выбраться из этого завала, — неожиданно уклончиво ответил Аврум. Мне еще потребуется некоторое время, чтобы в полной мере оценить имеющиеся повреждения и те затраты, что необходимы для их устранения. Но одно можно сказать точно. Для полного восстановления ресурсов понадобится еще много. Очень много. За долгие годы заточения я здорово издержался — И сколько лет ты провел в земле? Кто вообще тебя туда закопал? — Извини, но я пока не могу ответить на этот вопрос. Информация сильно повреждена. После запуска реактора я попытаюсь налазить связь с базой и восстановить недостающие данные, но прямо сейчас я и сам очень многого не знаю. — Ну, хотя бы примерно, — продолжал наседать Вольхем. — Лет пятьдесят или сто? — Больше. «Гораздо больше. Думаю, тут счёт идёт на сотни лет», — Аврум чуть помедлил, — «или даже на тысячи». «Ничего себе!» — потрясённо охнул мальчишка. Сама мысль о том, что ещё задолго до того, как на месте Ахова появились первые чедушные домишки, до того, как первый камень лёг в основание домов Цикбела, здесь, под песчаными осыпями Огненного озера, Аврум уже давно ждал своего часа, просто выворачивала разум наизнанку. Получалось, что он был ровесником тех ржавых и почти истлевших железяк, что Вальхем выкопал окрест. Настоящий живой разум, что сумел выжить и сохраниться там, где от старости рассыпались прах даже сами камни. — То есть? — Вальхем сглотнул, чувствуя, как от волнения у него все пересохло во рту. — Тогда ты должен был составить предтечь наших предков, что оставили после себя кучу артефактов и руин. Ты живой свидетель прежнего ушедшего мира. «Ушедшего? Руин?» Аврум резко умолк, как будто услышанное потрясло его до глубины души. «Это было настолько давно, что никто уже и не знает, что именно случилось, почему наши предшественники, что здесь жили, навсегда покинули эти края», — пояснил парень. «Мы иногда находим отдельные оставленные ими следы, да и только. Кстати, те железки, что я тебе давеча скормил, тоже часть их наследия». Ну это, собственно, и всё, что от них осталось. Вальхем ожидал от Аврома хоть какой-то реакции, но тот медлил, осмысливая услышанное. Он постепенно втягивал себя, принесённые мальчишкой ветки и сучья, но делал это в полнейшей тишине. "Эй!" окликнул его Вальхем. "Ты чего молчишь то Или что-то не так?" "Они не покинули эти края," медленно заговорил Авром. "Они почти все погибли." "Вы?" потомки тех немногих счастливчиков кому тогда удалось выжить о столкновение старых добрых и в чем то даже комфортных легенд живым свидетелем тех событий утверждавшим что все обстояло вовсе не так благостно как все привыкли считать вызвало в голове в самый натуральный взрыв добродушная история обушедших в неизвестность исполненных многовекового опыта седовласых и мудрых предтечах внезапно обернулась грязной и беспощадной правдой об их массовой гибели. Получалось, что они никуда не ушли, ожидая, пока их потомки наберутся достаточно знаний и опыта, чтобы позже с ними воссоединиться, а просто исчезли, сгинули прочь из этого мира, оставив после себя только нагромождение ржавых железяк. «Я сожалею, если где-то тебя огорчил», — извинился авром «Но я считаю, что горькая правда всегда лучше сладких сказок. Судя по всему, последняя война, как многие опасались, почти ничего не оставила от прежнего мира. И тот факт, что вы все еще живы и продолжаете плодиться и развиваться, самое настоящее чудо. Это означает, что человечество вовсе не обречено на вымирание, лишившись благ цивилизации и современных технологий, как полагалось ранее, а способно адаптироваться и выживать даже в самых неблагоприятных условиях. Вы «Зерно нового мира, который, надеюсь, будет более сдержанным и разумным, нежели его предыдущая версия». «О!» — повторил Вальхем, так и не сумев подобрать подходящих слов. Словосочетание «последняя война» абсолютно ни о чем ему не говорило. Однако интуитивно он понимал одно. Упомянутые Аврумом события были настолько масштабны, что и Ахова, и Цикбелл, и даже, пожалуй, Кверенс вместе со всей Империей на их фоне выглядели не более чем несколькими песчинками под огромными колесами мчащегося на полном ходу каравана. «Я так долго был эцелирован от внешнего мира, что и сам очень многого не знаю», — продолжал Аврум. «Запустив реактор и наладив связь, я смогу выяснить, что сейчас происходит, и тогда мы совместно разработаем план наших дальнейших действий». «А что, если...» — парень нервно сглотнул. «Если ты, получив все, что тебе необходимо, обо мне позабудешь. Или даже хуже того, вообще от меня избавишься. Как я могу быть уверен, что ты меня не предашь, а? Я твой друг!» Вальхему даже показалось, что черная громада качнулась ему навстречу «А настоящие друзья не предают!» «Ладно, ладно!» — он отпрянул, испуганно замахав руками. «Я не имел в виду ничего такого и не хотел тебя обидеть. — Хорошо. — голос Аурма звучал немного сухо и отстранённо. — Твои извинения приняты. Но я буду крайне признателен, если ты раздобудешь ещё немного олова и меди. — Ну, у нас за кузницей скопилась целая куча хлама, которая уже никогда не пригодится. Думаю, там вполне можно нарыть что-нибудь стоящее. — Буду тебе крайне признателен. Последняя сухая ветка, немного поёрзав, скрылась в чреве чёрной глыбы. И Аврум затих, вдумчиво переваривая полученную порцию. Поскольку дальнейшее общение временно откладывалось, Вальхем подхватил рюкзак и отправился обратно. По дороге он подобрал ещё немного металла из одной из своих заначек, чтобы порадовать торпа и выкупить себе немного свободы для возни на заднем дворе кузницы. Туда отчим сваливал все те находки Вальхема, которым не мог найти применения и соответствующая гора вымахала уже до весьма солидных размеров. Тут наверняка найдется что-нибудь полезное для Аврума. На следующее утро, ковыряясь в кажущихся бездонными металлических залежах, Вальхем снова и снова ловил себя на том, что доселе безымянные железяки неведомым образом обрели свои имена. Во многих случаях он просто, взяв какой-нибудь обломок в руки, мог назвать состав сплава, из которого тот изготовлен вплоть до точного соотношения входящих в него компонентов и элегирующих добавок. Чувствуя, что в твоей голове, не спрашивая разрешения, поселилось некое знание, вызывало лёгкую отрыпь и даже слегка пугало. Его охват и глубина пока оставались загадкой, поскольку отдельные озарения происходили сами собой, самые неожиданные моменты, и нельзя было сказать заранее, что именно даст толчок к очередному откровению. Тем не менее, копание в собственных воспоминаниях доставляло Вальхему определённое удовольствие. Примерно такое же, как и поиск ценных обломков в завале на заднем дворе. Никогда не знаешь, что обнаружится под очередной отброшенной сторону загогулиной. «Валька!» — послышался вдруг сзади чей-то шёпот. «Валька!» Обернувшись, вальхем увидел Клеймера, просунувшего свой нос между досками забора и пытавшегося то ли очень тихо кричать, то ли наоборот шептать во всю глотку. «Чего тебе?» Вальхем еще не до конца отошел после их вчерашнего разговора и был не в настроении с ним общаться. «Беги, Валька!» «Куда бежать? Зачем?» «Говорил же я тебе, чтобы ты за языком следил!» В голосе Климера промелькнуло плохо скрываемое злорадство. «Вот и раслебывай теперь! Беги, пока еще не поздно! Своим предкам ты все равно уже ничем не поможешь!» Покрутив головой по сторонам, его приятель пригнулся, от кого-то прячась, и бодро потрусил в огороды. А Вальхем так и остался сидеть на земле в полнейшем недоумении. «Да что хоть случилось-то? Почему вдруг надо куда-то бежать, спасаться? От кого?» Вальхем замер, прислушиваясь. Он только сейчас сообразил, что уже некоторое время не слышит звона кузнечного молота. Вместо него с улицы послышалось конское ржание и чьи-то незнакомые голоса. Движимый нехорошим предчувствием, мальчишка осторожно прокрался вдоль стены и выглянул из-за угла. Первым, что бросилось ему в глаза, стал стоящий за воротами темно-синий полицейский фургон. Вальхем неоднократно встречал его в Цыкбеле, где наряд всегда дежурил на вокзале при прибытии каравана. Но вот в Ахова полиция нагрянула на его памяти впервые. Похоже, начинали сбываться самые мрачные предсказания торпа, и, снятая им со стены икона пастырей, тут уже вряд ли могла хоть что-то изменить. Рядом с фургоном, положив руки на висящие на поясах дубинки, стояли двое полицейских. Их грозный вид удерживал на некотором расстоянии уже начавших скапливаться вокруг зевак. Появление городских слуг закона за хаустной деревеньки представлялось столь неординарным событием, что неизбежно привлекало внимание местных жителей однако голоса доносились с другой стороны от входа в кузницу, и Вальхем чуть привстал, чтобы разглядеть тех, кто там беседовал. Он сразу узнал широкую спину торпа, выглядывшую непривычно поникшей. Рядом с ним стояла хильема а напротив них он увидел двоих мужчин. Один из них был парню незнаком, но вот другого, в форменном армейском кителе, он опознал сразу же, и его сердце оборвалось то был имперский инспектор, генерал Голлстейн, которого Вальхем Дайча видел на вокзале, когда тот отловил варгана Ещё тогда мальчишку потрясло, что он в одно мгновение превратил обычно гордого и самоуверенного торговца в ныкающую тряпку. Неудивительно, что и торп сразу скис под его тяжёлым взглядом. На парня генерал в тот раз взглянул лишь мельком, но Вальхему и того короткого мига с лихвой хватило, чтобы ощутить себя крохотной и жалкой букашкой, над которой безжалостная рука уже занесла карающую мухобойку. Отсюда Вальхем не мог разобрать, о чём именно они говорили, но через некоторое время инспектор поднял руку, указывая на дверь кузницы и, судя по всему, предлагая продолжить беседу уже там, вдали от излишней любопытных глаз и ушей. Торп с Хелемой послушно проследовали внутрь, и Галстейн пошёл следом. Оставшись на улице, бородатый мужчина, однако, не спешил нырнуть за ними в дверь. Он внимательно и настороженно осмотрелся по сторонам, явно кого-то высматривая. И Вальхем поспешно отпрянул назад, чтобы его ненароком не заметили. Мальчишка осторожно прокрался обратно на задний двор и забился под куст в углу между сараем и забором, рядом с кучей железяк, отобранных им из большой горы. Сердце мальчишки бешено колотилось. Чуть погодя, из-за кузницы появился и рослый бородач. Он остановился посреди двора и окинул пристальным взглядом кучи скопившегося здесь за годы хлама. Обрезки металла, старые инструменты, доски, мешки с углём. Фальхем даже дышать перестал, опасаясь, что незнакомец может услышать его громкое сердцебиение. Но тот, осмотревшись, только хмыкнул и зашагал в направлении дома. Только когда он скрылся из беда, парень позволил себе осторожно перевести дух. Что делать? Что делать? Судя по всему, дела обстоят плохо, и хоть как-то повлиять на ход событий, камнепадом летящих с горы, он, очевидно, не в состоянии. Но что же тогда делать? Позвать кого-нибудь на помощь? Но никто не рискнёт связываться с полицией, и уж тем более с самим инспектором. Бежать? Но куда? Спрятаться? Но где? У кого? «Лишние проблемы никому не нужны. Вальхему, может, и не выдадут, но вот укрыть его у себя никто не рискнет. Что же делать?» Он нисколько не сомневался, что Голстейн прибыл к ним именно из-за амулета, и безудержный трёп Вальхема сыграл тут далеко не последнюю роль. Точно так же можно было с абсолютной уверенностью утверждать, что отдать амулет мать ни за что не согласится. Разумеется, её упрямство ровным счётом ничего не изменит и полицейский, пережив весь дом, рано или поздно его обязательно найдут. Вот только цена за свою своенравность ей и от отчиму потом придётся заплатить изрядную. Упекут за решётку, как пить дать. А если они ещё и сопротивляться вздумают, то его родители могут угодить в кутузку очень и очень надолго. А в самом худшем случае Вальхем может ведь и сиротой остаться. Нрав-то у Голстейна крутой, под его горячую руку лучше не попадать. Что же делать? Куда идти? Где затаиться, пока всё не разрешилось? А то, если поймают, то ещё и его самого в оборот возьмут. На Вальхема от тяжеленной гири вдруг обрушилось осознание простого факта, что он остался совершенно один. Наступили новые времена, и жизнь в одночастие совершила резкий поворот. Все те, кого он ещё вчера называл своими знакомыми, Теперь будут шарахаться от него, как от прокажённого, и на помощь или поддержку с их стороны рассчитывать не приходится. Сильный страх способен радикально менять взгляды людей и открывать даже самые потаённые и тёмные двери их душ. Что не говори, а Галстейн умел быть доходчивым. Так что делать-то? Уйти в лес и переждать там некоторое время? Можно какой-нибудь шалаш или землянку себе соорудить для защиты от непогоды. Правда, без огня тяжко придется, особенно по ночам. И что он будет там есть?» Вальхем покосился на сложенные рядом железяки, с некоторым сожалением подумав о том, что не может ими питаться, в отличие от Аврума. Немного подумав, он скинул куртку и завернул в нее подготовленный для своего странного знакомого гостиниц. «Мать наверняка ругаться будет, что я ее опять испачкал», мелькнула у него в голове мысль, тут же разлетевшаяся на тысячу мельчайших осколков от столкновения с реальностью. Какая куртка? О чём он вообще? Будет самым настоящим чудом, если он вообще когда-нибудь снова увидится с ней и с отчимом. Вальхема зачипала в глазах, и он торопливо завязал свой куль, после чего взвалил его на спину и раздвинул пару досок заборе. Он и сам не знал, почему решил отправиться к аурму Вряд ли мальчишка ожидал хоть какой-то помощи от огромной каменной глыбы. Но в данный момент это странное создание оставалось единственным, кого Вальхем мог назвать своим «другом».